22. Будущее Когда я планировал эту книгу, то ожидал, что глава про будущее окажется самой простой. Действительно, фантазировать о том, чего еще нет, кажется более простым занятием, чем описывать то, что сложилось. Но, как я говорил в самом начале, в момент выхода книга безнадежно устаревает. Поэтому передо мной встала почти непосильная задача – описать будущее так, чтобы это описание выдержало хотя бы лет пять. В таких случаях легче не писать. Например, в книге «Новостная интернет-журналистика» очень мало внимания уделялось гражданской журналистике и совсем не уделялось социальным сетям. Такая страусиная политика позволяет сказать, что я не ошибся относительно блогеров и социальных сетей, просто я про них не писал. Как говорится в «Звездном пути», в этой главе я все-таки попытаюсь смело шагнуть туда, куда еще не шагнул человек. Но на случай, если я ошибусь, помните – Так будущее виделось из 2019 года. Виртуальная реальность. Виртуальной реальностью (virtual reality, VR) мы называем технологию, полностью погружающую нас в другой мир. Обычно виртуальная реальность предполагает шлем или очки, целиком замещающие визуальный ряд. Как вы понимаете, ключевая особенность виртуальной реальности исключает ее использование, например, на ходу или в метро. Кроме того, пользователь, погружающийся в виртуальный мир, ожидает гораздо большего информационного потока, чем картинка в Инстаграм или четыре абзаца новости. VR-проекты поэтому обычно трудоемки и требуют больших затрат на производство. Сейчас виртуальная реальность делится на три крупных сегмента. мобильная VR Первый подразумевает связку мобильника и, обычно, картонного или пластикового шлема, куда помещается смартфон. Эта нехитрая и недорогая конструкция позволяет просматривать 360-градусное видео и интерактивные проекты. В «Путеводителе для журналистов в мире иммерсивного 3D-контента», выпущенного Associated Press в конце 2017 года, подобное видео называется первым шагом в иммерсивность. Это, пожалуй, единственное направление, где медиа достигли ощутимого успеха. Например, The New York Times запустила на трех платформах iPhone, Android, Samsung Gear VR Приложение VR, которое погружает пользователя в видеорасследования и документальные фильмы. Достаточно лишь положить телефон в шлем или держать его руками, остальное сделает акселерометр. Позиционируется это так. Откройте истории без границ. Будьте рядом с иракскими силами в битве с ИГИЛ. Прогуляйтесь по планете в трех миллиардах миль от Солнца. Будьте с нашими журналистами в центре всего. Самостоятельно исследуйте библиотеку 360-градусного виртуального опыта. NYTVR существует с октября 2015 года. Приложение сильно стартовало с рассказом о детях в зонах военных действий. Этот и другие материалы NYTVR собрали множество наград. Но не всякое приложение с 360-градусным видео становится хитом. Например, почти незамеченным оказался схожий проект Genet, VR Stories by USA Today, вышедший на полгода раньше и ориентированный в основном на развлекательную составляющую. Зритель садится в боб с бобслеистами, участвует в рыцарских состязаниях, летит в бомбардировщике B-29. Другое приложение, The Guardian VR, запустили осенью 2016 года. Оно направлено на сопереживание, занимая нишу между The New York Times и USA Today. С его помощью можно увидеть вечеринку глазами человека с расстройством аутистического спектра, оказаться в тюремной камере размером 6 на 9 футов, стать годовалым ребенком. Журналистика в виртуальной реальности только ищет себя. Перед производственными группами встают неожиданные вопросы. Какова должна быть драматургия видеоролика, если зритель может повернуться в любую сторону? Как привлечь его внимание? Если мы привлечем внимание, чем это отличается от обычного видео? Таких вопросов без общих ответов много. Та же The New York Times часто делает свои VR-материалы трансмедийными, размазанными по нескольким форматам. Но вряд ли лозунг «делайте только трансмедийные материалы» можно считать рецептом успеха. Короткие развлекательные ролики, например, ничем не хуже, но подход к ним должен быть совершенно иным, ориентированным на качество визуального ряда, а не сложный сторителлинг. В водителя перечисляются трудности, с которыми сталкиваются продюсеры. Журналистам и потребителям приходится переучиваться производству и потреблению контента, трудности зрителя, трудности продюсера. Распространять и продавать такой контент непросто. В отличие от линейного рассказа, приходится создавать ветвящееся динамическое повествование. Этому, мягко говоря, не учат на журфаках. Мало кто пока работает с волюметрическим захватом. Техникой, позволяющей сканировать снимаемые предметы в трех измерениях и передвигаться между ними. Потребитель становится и хочет быть активным участником истории. Кроме того, у мобильного VR есть очевидные проблемы. Мы не знаем точно, насколько хорошо устройство пользователя передает то, что мы хотим сказать. Мы даже не знаем, надел ли он наушники. Об этом просят все приложения без исключения, беспокоясь, конечно, не столько о пользователе, сколько о глубине погружения. При всем этом мобильный VR остается самым доступным способом показать иную реальность, а ручной режим оставляет возможность видеть окружающий мир и не сталкиваться с другими людьми. В ближайшем будущем доля таких трехмерных приключений будет расти благодаря внедрению подобного формата в ленты социальных сетей. Facebook поставил перед собой задачу в ближайшие годы обеспечить доступ к виртуальной реальности миллиарду человек. Это нельзя сделать, дав каждому шлем, но легко и интегрировав записи с мобильным VR в ленту социальной сети. Таким образом, в течение ближайших лет журналистам придется осваивать создание, продюсирование, а также написание сценариев и технических заданий для композиций, действие которых разворачивается в виртуальной реальности. Игры Огромный пласт виртуальной реальности составляют игры, или, правильнее сказать, интерактивный опыт с возможностью полного погружения. Игры давно прошли стадию простых развлечений. Сейчас игра – интерактивный рассказ, эмоционально вовлекающий игрока, инициирующий в нем чувства, которых он ранее мог и не переживать. Документальная или полудокументальная симуляция очевидным образом не только игровой, но и важный журналистский инструмент. Когда музей Анны Франк предлагает людям с ограниченными возможностями вместо путешествия по крутым ступенькам тур в виртуальной реальности, это, конечно, не игра. Совсем не игра и вышедший в 2018 году виртуальный опыт Н, позволяющий исследовать убежище, в котором Анна Франк два года скрывалась от нацистов. Медиа уже вплотную подошли к созданию виртуальных интерактивных пространств. Не хватает лишь ресурсов и опытов. Например, в 2017 году сразу несколько медиа дали возможность смотреть трансляцию, в кавычках, происходящего в 1917 году, а кое-кто запустил интерактивные игры позволяющий принимать решения в ходе революции. Формально такая идея ничем не отличается от VR-игр вроде Star Trek Bridge Crew, где участники занимают свои места на мостике звездолета и принимают в ходе игрового сценария стратегические решения. Поэтому следует ожидать, что интерактивные полуигровые спецпроекты в ближайшие годы появятся в VR-формате. Виртуальная реальность в публичных пространствах Отдельные важные направления виртуальной реальности: публичные площадки. Их назначение различно: демонстрация возможностей технологии, VR-бутики в торгово-развлекательных центрах, аттракционы, с помощью сложных систем визуализации и трекинга создают ощущения, которых не могут дать домашние и тем более мобильные VR-системы. Виртуальные выставки и интерактивные системы, предназначенные не столько для развлечения, сколько для считывания деклараций из области искусства. Цифровые медиа вряд ли займутся организацией таких площадок, однако вызовы есть и здесь. Именно VR-развлечения, выставки, перформансы, спектакли и акционизм потребуют выработки нового языка и правил описания переживаемого опыта. Сейчас относительно виртуальной реальности никаких общих правил и терминов не выработано, в отличие от кинокритики, обзоров видеоигр и театральных рецензий. Опыт показывает, что на это требуется 5-7 лет. Именно столько понадобилось обзорам приложений для смартфонов для того, чтобы выработать понятийный аппарат, подходящий как журналистам, так и читателям. Хорошо одно. Вряд ли в этом новом пласте языка будут сложные слова вроде «иммерсивность» и «трансмедийность». Дополненная реальность Дополненной реальностью, Augmented Reality, AR, называется «обогащение существующей реальности». Если камера вашего телефона может показать покемона на тротуаре, перевести надпись на уличном указателе или дать направление на ближайшую бургерную – это дополненная реальность. В некотором смысле AR дает вам суперспособности, но не требует надевать шлем. Дополненная реальность как бы улучшает ваше зрение, расширяет информационный поток, но не внедряет объект напрямую в пространство. Он находится поверх видимого мира. Или, говоря проще, если вы попытаетесь пнуть покемона, сидящего на асфальте, у вас ничего не получится, а иллюзия разрушится. Дополненная реальность в своем пределе – игры и интерактивные действия на пространстве стола. Информационная природа дополнительных элементов, казалось бы, должна привлечь медиа. На деле, дополненная реальность – скорее средство доставки, чем творческий инструмент. Когда Google представил очки «Google Glass», Можно было наблюдать, как газетные заголовки мелькают на периферии зрения пользователя. Дальше подобные интеграции новостей в интерфейс СМИ особенно не продвинулись, предпочитая экспериментировать. Например, издание «Кварц» создает трехмерные модели объектов, упоминаемых в новостях, и позволяет поместить в свою комнату, например, автоматическую межпланетную станцию «Кассини-Гюйгенс». Здесь AR несет дополнительную смысловую нагрузку, которой при желании можно пожертвовать. Если Quartz решит отказаться от подобных трехмерных иллюстраций, это не сделает продукт беднее и не повлияет на повествование. Другой пример – выпущенная The Washington Post AR-сцена, позволяющая читателю лучше понять дело Фредди Грея, чернокожего американца, умершего во время транспортировки в полицейском автомобиле. Это не обязательно приложение к текстам, посвященным разбирательству. Такой малый прогресс удивителен, потому что британская The Guardian еще в 2010 году рассказывала о способах использования дополненной реальности. Ни один из них не стал массовым. Журнал, оживающий при использовании специального приложения, остался имиджевым трюком. Наложение статистики на спортивные события никого не удивляло и ранее. Приложение, которое показывает, где вокруг вас тратились бюджетные деньги, не вырабатывает привычки. Главных вопросов, стоящих перед журналистами, желающими использовать AR, три. Первый. Какую пользу, информацию или переживание принесет AR-решение? Второй. В чем отличие нового проекта от традиционных средств повествования? Третий. Действительно ли этот материал следует интегрировать в мир окружающий читателя? К сожалению, пока сама магия появления несуществующего объекта на экране смартфона отвлекает внимание продюсеров, эти вопросы остаются без ответов. Существуют, впрочем, очень интересные находки. Например, школа журналистики при The City University of New York выпустила приложение-прототип UAHIA, позволяющее взглянуть на фотографии улиц Нью-Йорка в разные годы. Здесь пользователь сам управляет собственным путешествием и, несомненно, получает опыт которые словами и даже с помощью видео не передать. Отдельное направление дополненной реальности – эффекты, позволяющие поместить фотографии в новый контекст. В Facebook – это ar studio в Snapchat – лензес, а в целом – возможность наложения самых невероятных фильтров. Это великолепный развлекательный и коммуникационный инструмент, который активно используют рекламодатели. Но медиа, имея дело с актуальными и волнующими темами – пока не очень хорошо умеют играть на этом поле. Не предложишь же пользователю отрастить бороду, как у террориста из новостей. Мы вообще редко хотим походить на героев новостей. Это другая модальность мышления. Смешанная реальность Смешанная реальность, Mixed Reality, MR, позволяет видеть настоящее окружение, дополняя его виртуальными объектами, с которыми можно взаимодействовать как с настоящими. Если в вашей гостиной открылся портал в игру «Майнкрафт», и вы можете переносить строительные блоки с дивана на прикроватный столик, не задумываясь об их виртуальной сущности, это смешанная реальность. Будущее смешанной реальности не до конца ясно. Вероятнее всего, она разделится на два направления – корпоративные и домашние. В первом случае MR помогает человеку работать, заниматься трехмерным моделированием, получать данные, визуализировать их на месте. Скорее всего, лет через пять в этой среде найдется место новостным и биржевым терминалам. Это, в свою очередь, означает множество немассовых решений с индивидуальной интеграцией под нужды компании. Предсказывать здесь нечего, уж больно узкоспециальными будут корпоративные решения. Во втором случае можно ожидать смешанной реальности для домашних развлечений и образования. Это более дешевые шлемы и очки, направленность на потребление развлекательной информации, порционная подача. В целом, это очень похоже на то, чем занимаются медиа, но правильнее будет сказать, что гостиную оккупируют не ставшие традиционными цифровые медиа, а родные для MR-платформ новые. Что это будет? Ведущий, вошедший в комнату, окна в исторические эпохи, развешанные по стенам, зеркало, преображающее участников героя истории, пока не ясно. Определенно можно сказать только одно. Смешанная реальность подразумевает совершенно иную драматургию, по сравнению ли с AR, VR или обычным видео. Голосовые интерфейсы и персональные помощники В 2016 году 20% поисковых запросов на мобильных устройствах из Google Assistant совершалось, используя голос. К маю 2017 около 70% подобных запросов составляли неформальные обращения. Голосовое обращение вполне может потеснить текстовый набор. Если в 2013 году распознавание голоса было гораздо хуже человеческого, машина неправильно понимала каждое четвертое слово, то к 2018 году восприятие сравнимо с человеческим. В запросах на английском языке лишь каждое двадцатое слово, 5%, распознается неправильно. Предполагается, что при достижении 99% распознавания появится возможность простой диктовки с минимальным числом исправлений. Лирическое отступление. Пока голосовой помощник из коробки может записать за вами декламацию Евгения Онегина или помочь написать СМС. Но как только вы попробуете надиктовать что-то специализированное, он сломается. Задача не решена в общем виде, однако существует, например, решение для англоговорящих врачей различных специализаций. Специально для них довольно дорогие приложения могут распознать слова, связанные с патологиями, диагностикой или хирургическими процедурами. Естественно, что нечто подобное может быть сделано для других профессий, имеющих дело с развитой терминологией, например, юристов. Журналистам же скорее придется ждать общего решения, так как они работают с вокабуляром обычных людей. Голосовые интерфейсы достигли качественно нового уровня. Пользователь осознает, что лежащий в кармане смартфон готов не только показывать что-либо, смартфон как камера, но и слушать. Сейчас мы не всегда идентифицируем смартфон как нашего собеседника, посылая в WhatsApp голосовые сообщения собеседнику из плоти и крови. Однако понятно, что голосовой интерфейс проще, требует меньшего порога входа для нового пользователя и за ним будущее для массового потребителя. Мы пока не до конца разбираемся в перспективах голосового взаимодействия человек-компьютер. Но все движется в сторону голосового общения с искусственным консьержем в любом публичном или приватном пространстве. Журналистскому продукту в новой реальности тоже есть место. На одной из презентаций Google демонстрировалось прикроватное устройство с голосовым вводом. Сенсорный экран у него был, но умышленно сделан вторичным. Оно могло сообщить последние новости из The Economist или рассказать о звездах в последнем номере Vogue. Уже на презентации было понятно, что логичная навигация по рубрикам новостей для голоса годится плохо, а вот просьба «расскажи мне про Ким Кардашьян» гораздо более естественна таким образом появляются свои особенности у голосовой журналистики. В отличие от радио голосовая журналистика в основном работает по запросу и мало может влиять на пользователя программированием. Но, конечно появятся ниши, например стриминг новостей или фоновые сервисы, имеющие право неожиданно прерывать пользователя, чтобы он не слушал. Рубрикация сильно зависит от запроса пользователя и продукта самого медиа. Это делает медиа провайдерами определенных сервисов, в том числе сервиса повестки, позволяющего нагнать пропущенное. Структура текста должна быть максимально приближена к привычной разговорной, возможно, диалоговой форме. Если разговор прерывается, его гораздо проще возобновить ключевой фразой вроде «О чем мы говорили?». Это не вполне подкасты. Глубину разговора, потребление и вовлеченность можно измерить. Привязка может быть не только к персональным материалам, но и к точке, где находится пользователь. Например, если он заселился в номер отеля, где есть подписка на The Wall Street Journal, у колонки в номере и у персонального ассистента самого человека появится возможность слушать голосовые новости WSJ. Неясно, как и что будет контролировать дистрибуцию материалов и синтез речи. Судя по предыдущим медиареволюциям, дистрибуцию снова заберут себе платформы, а медиа придется смириться с тем, что их новости не будут читаться знакомыми голосами ведущих. К огромному сожалению, медиа не успеют выделить достаточного времени на исследования, чтобы разработать собственную платформу голосовой журналистики или хотя бы редакционные и форматные подходы к ней до того, как первый миллиард человек не начнет пользоваться голосом чаще, чем экранной клавиатурой. Алгоритмические новости и искусственный интеллект. Новости легко структурировать. Последовательность их написания достаточно просто формализовать. Искусство новостника заключается в том, чтобы вычленить достоверные источники, правильно подобрать контекст и бэкграунд, в нужном порядке разместить факты от важных к менее важным. Естественно, не все новости одинаково сложны. Непростые случаи подразумевают работу с корреспондентами, звонки источникам, уточнения, иногда целые мини-расследования. Но целый класс новостей в производстве прост как мычание. Таковы, например, биржевые новости для компаний второго эшелона, Котировки растут, падают. Компания отчитывается по финансовым показателям за такой-то период. Ежедневно происходит десятки тысяч событий, которые требуют минимальной вербализации. Вмешательство человека здесь даже противопоказано. Слишком велик риск перепутать цифры, чего никогда не допустит машина. Все, что может быть автоматизировано, рано или поздно автоматизирует. Так случилось и с финансовыми новостями. Похожая судьба ждет многие проходные спортивные новости и текстовые трансляции. Не следует бояться этого нового мира, где наиболее скучные новости пишут роботы. Это позволит сосредоточиться на наиболее важных информационных поводах, уделять больше времени расследованиям и аналитике. Как пишет агентство AP в своей брошюре, посвященной автоматизации медиа и применению искусственного интеллекта, текущий момент плодотворен для использования искусственного интеллекта в журналистике. По мере того, как умные машины улучшают вывод информации, для репортеров становится все более важным понять, как эти материалы собираются, обрабатываются и распространяются. В AP новости о доходах корпораций и спортивных событиях уже пишутся роботами. Программное обеспечение Automated Insights получает на вход потоки данных и преобразует их в текстовые шаблоны, разработанные журналистами. Такие шаблоны не требуют сложных настроек, достаточно создать таблицу и обновлять ее в автоматическом режиме. В 2020 году 80% контента AP будет генерироваться автоматически. В автоматизации медиа активно участвуют IT-компании. Например, Google в 2017 году выделил свыше 800 тысяч долларов британскому агентству Press Association на создание автоматической системы, которая бы писала 30 тысяч региональных новостей в месяц. Система задействует данные госорганов, от прогнозов погоды до сообщений полиции. В России в конце 2016 года появилось новостное агентство «Яндекс. Терминал. Материалы в нем генерируются автоматически на основе данных сервисов Яндекса. Региональные СМИ, например, могут получить сообщения о пробках с изображением карты места, использовать рейтинги запросов, метеопрогнозы и так далее. Понятно, что область применения подобных алгоритмов ограничена рутиной, но облегчение труда приводит к увольнениям сотен журналистов. Я не уверен, что это плохо. В конце концов, некоторые из них смогут заняться более сложными и интересными задачами. Другое дело, что этих задач сейчас мы представить не можем. Например, с большей или меньшей уверенностью сообщество ожидает AR и VR-журналистику, описанную выше. А вот, например, о новостных потребностях интернета вещей говорят редко. Должен ли ваш автомобиль узнавать о погоде и пробках раньше вас? Обязаны ли инженеры заранее подключать его к метеосервису и данным о пробках? Ответ на первый вопрос – конечно да. Ответ на второй – не так очевиден. Если бы людей надо было подключать заранее ко всем источникам информации, мы бы далеко не продвинулись. Вероятно, автомобили, холодильники, пылесосы и кондиционеры должны со временем научиться получать структурированную информацию от новостного провайдера. Мы писали новости для людей. Но потребность машин в правильно структурированных новостях куда больше и важнее. Ваш телевизор должен понять, когда записать трансляцию матча Чемпионата мира по футболу. Это решение он должен сделать не по инструкциям производителя, а в соответствии с предпочтениями своих хозяев. Но для этого ему придется узнать, что происходит в мире. И кто-то, знающий все о новостях, должен будет понять, как упаковать важную для человека информацию в формат, который был бы интересен и ему, и машине. Другой важный навык, который мы вряд ли автоматизируем в ближайшую сотню лет – умение решать этические задачи. Это умение становится все более важным с появлением рекомендательных систем, которые должны быть не только понимающими, но и этичными. Например, пока роботы не могут эффективно делить нашу идентичность на автономные части. Одна моя знакомая на излете прошлого века на работе изучала секты. Это входило в ее служебные обязанности. Страшно подумать, во что превратилась бы ее лента Facebook, Яндекс Дзена или Pinterest в наши дни. Алгоритмы социальных медиа способны больно ранить наши чувства, точно так же, как ранили маркетинговые письма одну американку, потерявшую ребенка в декомпьютерную эпоху. Младенец умер вскоре после оформления свидетельства о рождении. К сожалению, список всех родившихся утек к рекламщикам. Вскоре ее стали догонять открытки и проспекты с предложениями купить те или иные товары, сфотографировать ребенка на день рождения и так далее. В наше время ее бы достал еще и похоронное бюро, преследуя в поисковой выдаче, ленте Facebook и мобильной рекламе в приложениях. Рекомендательные системы, кроме того, очень малоэффективны, когда речь заходит о представлении мнений другой стороны. Чтобы принимать правильные решения, нам просто необходимо выходить из зоны комфорта. Знать, что вокруг не только наши сторонники. Но как определить требуемое разнообразие? Вот это уже похоже на редакционную задачу, и можно надеяться, что будущие выпускники журфаков сумеют подсказать программистам, как ее решать. Забавно, что поговорка, определяющая новости как нечто, что кто-то хочет скрыть, ударила по читателям. Именно они в век рекомендательных механизмов хотели бы скрыть информацию, с которой не согласны, но которая, тем не менее, им необходима, чтобы адекватно воспринимать окружающий мир. Сейчас, когда я пишу эти строки, медиа пока неохотно используют все возможности алгоритмических сред. Точнее, часто новые медиа под введением страницы группы паблика понимают трансляцию выходящих на сайте материалов. Иногда они продвигают те или иные публикации, чтобы привлечь побольше внимания. Но если сравнить маркетинговые потуги медиа с искусством маркетинга в тех же каналах, следует признать, СМИ находятся в каменном веке. Ни тебе автоматического подбора подводок, ни автоматического запуска нескольких сотен вариантов одного и того же текста, ни автогенерации десятков иллюстраций со сбором данных. Еще в 2013 году Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса, рассказывал о правильном подходе к организации рекламных кампаний в социальных сетях. Через несколько итераций выяснилось, что прекрасный эффект дают посадочные страницы, измененные в зависимости от времени суток. Пара месяцев и несколько десятков тысяч долларов позволили понять, что легче полуавтоматически создать 61 тысячу рекламных кампаний, чем прожигать деньги, пытаясь интуитивно найти верное решение. К сожалению, спустя много лет медиа почти не использует эти возможности, так как не привыкли автоматизировать работу с контентом и аудиторией. Но можно быть уверенным, 20-е годы 21 -го века пройдут в медиа под флагом привлечения аудитории и адаптации под нее материалов с помощью алгоритмов машинного обучения. Это неизбежно, потому что лидеры медиарынка The New York Times, The Times of London, The Wall Street Journal показали, как они зарабатывают на этих технологиях реальные деньги. Их также подгоняют рекламщики, которые все чаще учатся обходиться в общении с потребителями без помощи СМИ. Например, Saatchi Элей задействовали искусственный интеллект, чтобы сгенерировать тысячи рекламных объявлений для Тойота. Таким образом, медиа придется научиться доносить рекламные материалы до своей аудитории лучше, чем это могут сделать рекламщики, рассказывать историю тем, кто заперся в своем пузыре, адаптировать материалы под нужды и запросы чрезвычайно узких групп, разработать для этого необходимые регламенты и автоматические системы избегать любых возникающих при всем вышеизложенном этических проблем и конфликтов интересов.